Глава восьмая. Боль колит глаза, словно вонзает и поворачивает лезвие ножа. Под языком горьковатый металлический привкус. Я кашляю. Идёт голос мужской. Кто? Пытаюсь открыть глаза, но они горят, словно с неба на них упало солнце. Мычу от боли. Кайла, чья-то рука касается моей. Эмми. Выключи свет, говорит она. Свет гаснет, и я разлепляю веки и щурюсь. Ну вот, говорит она и улыбается. Я на полу, пытаюсь сесть. Не шевелись, снова мужской голос. Поворачиваюсь на звук. Пара медик. В дверном проеме белое лицо. Мама. Меня снова кладут на кровать. Эми держит капельницу. Кто-то все соединяет. Еще кто-то вводит в вену иглу. И что-то тёплое вливается в кровь, боль слабеет, я закрываю глаза. Голоса смешиваются и уплывают. Из-за кошмара не верится, она могла умереть. День-два пусть полежит в постели, обезболивающее. Если бы Эми не проснулась, когда она упала на пол, всё могло бы кончиться плохо. Последний шанс.